Глава четырнадцатая Ранда снилась осень. Листья клёна в парках пламенели алым. Самые неприступные стены и шпили башен Коруна сливались с дождевыми облаками, неповоротливыми и медлительными. И лишь золотистый колос императора выделялся на фоне неприветливого неба, давлея над городом и окрестностями. Его мягкое, лучистое сияние Видели за несколько лиг все, кто подъезжал к городу и днем, и ночью. Когда Ранда был ребенком, он любил подходить к творению скульптора и касаться рукой шершавого теплого бока исполина. В такие минки колос казался ему живым, старым, мудрым существом, всегда знающим, кто и зачем к нему пришел. Золотистый страж столицы ощущал тех, в ком текла кровь соколов. Ранда Рейвелион был одним из них. В этот день колос сиял особенно ярко, огремящие по всему городу трубы смешивались с приветливыми криками толпы, праздновавшими победу на Гемской дуге. И Ранда радовался вместе со всеми, даже не подумав о том, что многие из тех, кто отправился в битву, уже не вернутся назад. Первое, что он увидел, когда проснулся, — листья, огненные феерии, колышущиеся над головой. Он лежал под клёном, сквозь ветви которого пробивались тёплые солнечные лучи. Один из резных листков, подхваченный легким ветерком, совершил несколько великолепных пируэтов и исчез из поля зрения рыцаря. Молодой человек нахмурился, попытался подняться, но в ту же уну затылок пронзила острая боль. Пробормотав проклятие, он постарался справиться с подступающей дурнотой. Задремавшая болезнь вновь дала о себе знать. Заныли кости и виски, начала выворачивать суставы, появился легкий озноб и сухость во рту. Набравшись сил, Рандеровком сел, прислонился спиной к стволу, стараясь унять головокружение, и спустя минку, когда взгляд прояснился, придирчиво изучил местность. Первым делом в трех шагах от себя он заметил два вещмешка, свой легкий доспех и пояс с отцовским мечом и кинжалом. Рядом лежала фляга, и только теперь рыцарь понял, насколько сильно хочет пить. Приступ лихорадки, казалось, высушил его внутренности. Но сначала Ранда дотянулся до кинжала, обнажил клинок, положил его рядом так, чтобы в случае опасности тот оказался под рукой. Алые клены росли редко, на достаточном удалении друг от друга, открывая взгляду большое пространство и стену желтого леса, в четырех с лишним сотнях ярдов от того места, где сидел леопард. Открытые участки заливал солнечный свет. Он отражался от ослепительно-белых могильных камней, плит и надгробий. Многие из них, не выдержав проверки столетиями, сдались и были поглощены почвой оставив после себя лишь приметные бугорки. Другие неприглядно торчали из земли, словно выбеленные ветрами и дождями человеческие кости, которым нет покоя в загробном мире. Но были и такие, которые время пощадило. И тогда глазам открывалась прекрасная картина четких изящных линий, гармония и поэзия камня, тянущегося к солнцу, принимающего тепло и отдающего его всем, кто этого захочет, и протянет руку. Чуть дальше, за тремя могучими огненными деревьями, виднелось нечто вроде павильона. Обтекаемые, закручивающиеся спиралью, отполированные до блеска колонны, были такого же цвета, как и могильные плиты, щедрой рукой разбросанные по роще. Но лишь две из них остались на тех местах, где их установили строители. Три другие лежали на земле разбитыми. Это был странный некрополь. Нигде, даже возле отблеска павших в коруне, ни одно кладбище не обладало такой умиротворенной древностью. Ранда без труда узнал стиль строений и стремительно плавную дерзость линий. Она была присуща только одному народу хары. Так строили лишь высокородные в далеком прошлом. Они любили и ценили красоту камня ничуть не меньше, чем свои леса, Сандон, Урон и те другие, безымянные, когда-то давно принадлежащие им и отобранные, а затем вырубленные людьми империи, еще во времена, когда до рождения скульптора оставалось много веков. Рыцарь прекрасно знал историю и помнил, что раньше остроухие жили не только на восточных рубежах, но и на западе, в самом сердце южной части империи, например, возле слепого кряжа, называемого у эльфов опорной стеной. Стеной, за которую первому соколу удалось выбить бывших хозяев этой земли. Ранда не мог объяснить это разумом, но он не счел свое присутствие в древнем некрополе высокородных кощунством и с изумлением понял что не ощущает на кладбище, где покоится тлен извечных врагов его народа, никакой враждебности. Земле, камням, деревьям и праху не было никакого дела до того, кто и по какой причине к ним пришел. Мертвецы, укрывшись плотным одеялом забвения, спали и видели сны о прошлом, которое недоступно пониманию живущих ныне. Ранда сам не заметил, как оказался на коленях, возле ближайшей к нему могильной плиты. Наполовину засыпанная листьями, с отколотым верхним правым углом и множеством трещин по всей поверхности, она привлекла к себе его внимание. Не сдержавшись, молодой человек осторожно коснулся ее края кончиками пальцев. Кожу пронзил неожиданный холод. Он пробежал по фалангам, обнял запястье, ухватился за приплечье, потянулся к локтю и растаял, так и не достигнув плеча. На могилах еще оставалась магия, но она давно растеряла зубы от старости и не смогла причинить вреда. Стараясь пореже касаться надгробия, Ранда очистил его от упавших листьев, вглядываясь в четкие полукруглые буквы эльфийского алфавита. Молодой человек не умел читать на этом языке, хотя и мог объясниться с высокородным при встрече, используя для этого те простые слова, что остались у него в памяти после бесконечных уроков. Как и всем мальчишкам его сословия, в детстве рыцарю преподавали не только науку владения мечом и танцем, но и языки народов, населяющих империю. Еще раз, внимательно изучив надгробную плиту, Ранда услышал, как кто-то окликнул его. Обернувшись, рыцарь увидел появившегося из-за деревьев лука. Воин свалил принесенную кучу хвороста рядом с весьмешками и, сияя, точно новенький сарен, подошел к леопарду. — Очнулись, ваша милость, а мы уж думали, лопнет твоя жаба, вы после удара совсем не оправитесь. — Какого удара? — удивился Ранда. — Ну как же, ничего не помните? — покачал головой солдат. — Вас крепко приложили по шлему. Уж не знаю чем, но вмятина на железке была знатная. Слава Мелоту, баш... Кхм. Голова у вас крепкая, Мелорд. — Ты здесь один? — Нет. «Нас трое! Я, Гонор Кальн!» Солдат отхлебнул из полупустой фляги. «Они сейчас с северянином пошли охотиться! Жрать-то хочется, лопни твоя жаба! На сухарях мы долго не протянем!» «Что с остальными?» — помрачнев спросил рыцарь. Лук спрятал руки в карманы куртки, нахохлился и ответил. «Больше никто не выжил!» Устилающие древний погост листья, казалось, налились кровью. От нестерпимо алого цвета уранда начали болеть глаза. Вспоминать о том, что произошло, оказалось тяжело. Их застали в тот момент, когда все уже надеялись, что рук проклятой удалось избежать. Вспышка магии, свист, удар от которого в голове все помутилось, падение и забытье. Бесславный бой, он даже не успел ничего предпринять, и люди погибли, а он выжил, хотя должен был лежать вместе с ними. Отряды покидали деревню в Нарволка, когда ненастья достигла своего апогея. Ливень остервенело хлестал семихвостной плетью, заливая все вокруг. Вода в реке кипела, ее уровень повысился, скорость течения увеличилась вдвое. Плоты Грубо сколоченные и неуклюжие отчалили от берега и практически мгновенно исчезли во мраке, унося на север раненых и тех, кто взялся их сопровождать. — Ну вот, — сказал Вадер с зубы. — Попрощались. Помоги им, мелод. Глум справится, я в нем уверен. Ранда кивнул. Он сменил привычный доспех на облегченный, гораздо более удобный для длительных пеших переходов, чем тяжелые латы. Кераса, наплечники, наручи и открытый шлем без забрала, выкованная лучшими маразскими оружейниками броня, казалась рыцарю невесомой, и от этого он чувствовал себя голым и незащищенным. «Юргон пойдет с тобой», — сказал дядя. Его тон не допускал возражений. также бери себе леопардов». «Не всех. Кальн, Йогер и Лафер. Остальные пусть идут с тобой». «Ты должен уцелеть!» «Обещаю, если повезет!» Ранда кивнул. «А если повезет еще сильнее, то доберемся до Орлиного гнезда», сказал Юргун, подходя к ним. «Встретимся там?» «Нет», — покачал головой Вадер. «Нельзя ждать друг друга. Будем двигаться дальше, от гнезда до лестницы, рукой подать. А если наши уже оставили перевал?» — Значит, зиму придется провести на юге, либо идти ущельями. — Я так далеко не загадываю, Юргон. — Давай хотя бы вырвемся из-за пайдни, а там поглядим, как мелот распорядится. — Выбраться из котла — это не значит избежать внимания повара, — пошутил Огонек. — Надо думать не только о ближайших нарах, мои друзья. — Удачи тебе, Вадер. мак отошел в сторону. И рыцари остались наедине. — Надеюсь, ты слышал, что я сказал, мальчик. Не останавливайтесь. Прорывайтесь на север, вдоль слепого кряжа. Поторопитесь, тогда сможете проскочить. Если судьба будет к нам благосклонна, встретимся. Водыр медвежьими лапами сгреб племянника за плечи. — Смотри в оба, держи меч под рукой и не сомневайся. Ты тоже постарайся выжить, дядя. Увидишь мать, передай ей... Ну, ты знаешь, что сказать. Великан заключил молодого человека в крепкие объятия и превратился в чудовище. Огромная черная змея с мохнатой шкурой мгновенно обвила Ранда, начала сжимать кольца, и ребра молодого человека, не выдержав, сломались. Они пробили легкие, Заставив рыцаря захлебнуться кровью, Квадратная голова с бездушными бирюзовыми глазами Приблизилась к нему вплотную, И прежде, чем воин успел понять, что происходит, Изогнутые ядовитые клыки впились ему в лицо. Услышав стон, лук вздрогнул И отодвинулся от мерцающих углей. — Опять бредит лопнет твоя жаба! Гонор приподнял голову с лежанки, прислушался к невнятному бормотанию рыцаря. Встал и, сняв с огня маленький котелок с дымящимся отваром, наполнил подставленную луком кружку. — Твое лекарство не помогает, северянин! — сказал Кальн, откладывая в сторону двуручную секиру. — Об этом рано говорить, — хмуро ответил ему следопыт. — Он умрет на этом проклятом кладбище. Если знаешь, чем ему помочь, помоги, а нет, не ори! «Надо ждать». «Его смерти?» Зеленоглазый леопард начал звереть от спокойствия собеседника. «Или жизни. Все зависит от туга. Он или поможет справиться с болезнью, или заберет к себе в ледяные чертоги». «И все же ты продолжаешь почивать его этим пойлом?» «Хуже не будет». Гонор разбавил варево холодной водой из фляги. «Подержи ему голову». Общими усилиями они заставили Рандо сделать несколько глотков. Лук вытер спотевшее лицо рыцаря мокрой тряпицей. — Он уже который день в забытии, лопнет твоя жаба. Теплая погода не будет держаться вечно. Скоро начнутся холода. Вы ведь не скажете, что хотите бросить его, ребята? Подозрительно прищурился Кальн. — Ты совсем дурак, или как? — возмутился Лук. — И не надо на меня смотреть, как хочу. Так и говорю, ты неблагородный, чтобы я перед тобой расшаркивался, хоть и рыцарь. Никого мы бросать не будем, но в лесах не выжить. Нужно выходить на тракт, к жилью. Там на Баторце, — резонно заметил Гонор. — Это лучше, чем мерзнуть здесь, среди елок, лопнет твоя жаба. Южане не везде, их не настолько много, чтобы мы прятались по чущобам все оставшееся время. Северянин вновь повесил котелок на огонь, и повернулся к Кальну. «Ближайшие нары решат, будет твой командир жить или умрет. Не забывай про отвар, давай ему пить». Гонор накрылся курткой и повернулся спиной к костру. «Разбуди меня к утру». Сын Ирбиса, прислушавшись про себя, отметил, что неглубокое прерывистое дыхание Ранда выравнивается. Это говорило о том, что кризис почти миновал. Милор Дуранда потребовалось четыре дня, чтобы окрепнуть и встать на ноги. Оставив старое, всеми забытое кладбище высокородных, отряд двинулся в путь и еще через день оказался у западных подножий слепого кряжа. Лук видел эту горную цепь впервые, и после хребтов Самшитовых гор она не показалась ему сколько-нибудь внушительной. Невысокие, заросшие густым лесом горы, со сглаженными вершинами и трудными подъемами. Они, словно одинокое ребро, отделяли западную часть империи от восточной. Кряж серповидной дугой волочился на север, к Агукским горам, но не дотягивался до них несколько десятков лик, обрываясь орлиным гнездом, крепостью, держащей под контролем тракт, ведущий от южных городов к лестнице Висельника. «Ты идешь так, словно знаешь дорогу», — сказал Гонору Ранда на привале, переводя дух. Он держался молодцом, но во время долгих переходов все еще чувствовал слабость в ногах. Жующе вяленое мясо северянен кивнул. «Это просто. Нужно, чтобы горы всегда были от нас по правую руку». «Может, найдем какой-нибудь тракт?» — неуверенно спросил Лук. «Сто раз говорилось. Дороги опасны». Каль неспешно водил точильным камнем по кинжалу. — И до них не так близко, как кажется, — поддержал рыцарь северянин. — Если идти чуть левее, то местность ровная, как стол, Ни холмов, ни оврагов, лишь густой лес. По нему доберемся до орлиного гнезда.